Глава вторая. Да что ж такое это? Неужели я нанес сердцу настолько непоправимый ущерб? Не мог же обратный виток за один вечер вызвать у меня настолько устойчивую не купирующийся аритмию. Видимо, я убил слишком много бактерий, пытаясь спасти сегодняшних пациентов. И обратный виток дал отдачу. Нужно взять себя в руки. И найти способ остановить этот приступ Если аритмия разгонится Может произойти глобальное нарушение гемодинамики А уже после этого мой головной мозг перестанет питаться и погибнет Либо переживет необратимые изменения Но электрокардиограф на коленке я не соберу Для этого нужно много времени и материалов Поэтому прямо сейчас нужно найти другой способ остановить свой ритм А для начала... «Имеет смысл понять, что конкретно случилось с сердцем?» «Точно! Чуть не допустил ошибку!» «Видимо, кровь отлила от мозга, и мысли перестали структурироваться, но я все же силой воли заставил их встать на свои места». «Может, ЭКГ у меня и нет, зато я могу банально прощупать свой пульс и прослушать сердце с помощью фонендоскопа». «Да, это не даст точной информации, но я, по крайней мере, буду понимать, куда бить и чем». Я поспешно надел фанэндоскоп и начал выслушивать сердце. Затем сравнил полученные данные со своим пульсом. Теперь все понятно. Особенно на верхушке сердца в пятом межреберье прослушивается много внеочередных сокращений. То есть сердце сжимается лишний раз тогда, когда ему положено расслабляться. И делает она это очень часто. Судя по звуку, желудочками, камерами, которые лежат в основании нашего мотора и занимаются отправкой крови в другие органы через малый и большой круги кровообращения. Другими словами, у меня развилась множественная желудочковая экстрасистолия, чертовски опасное состояние. Людей с такими симптомами обычно сразу же госпитализируют в терапевтическое или кардиологическое отделение. Но я таким роскошным вариантом не обладаю. Теперь понятно, почему принятый мной препарат дал лишь временное улучшение. Я только что использовал аналог дигоксина, яда, который замедляет сердечное сокращение и улучшает выброс крови из желудочков. Вот только в этом случае он абсолютно бесполезен. Как раз наоборот, в каком-то смысле я сам себе этим навредил. Недаром говорят, что часто даже самый лучший врач сам себя лечить не может. Если бы передо мной был пациент с такими же симптомами, я бы обязательно это учел. А как только недуг коснулся меня, мышление начало работать не так, как надо. В таких ситуациях обычно используют препараты бета-блокаторы или калий. Благо аналог бета-блокаторов у меня уже есть. Вот только находится он в заначке, который я оставил на складе госпиталя. Решил, что он может пригодиться, если у кого-то из пациентов разовьется аритмия. Что ж, значит сейчас нужно собраться силами, покинуть кабинет и добраться до склада, принять бета-блокатор, который я извлек из одного растения, проданного к и получить временное улучшение. Да, именно временное. Полностью вылечить меня этот препарат не сможет. Аритмия оккупируется лекарствами, но излечивается только искоренением причины, которая вызвала заболевание. Что же это получается? Мне нужно отказаться от обратного витка? Будто сама судьба подталкивает меня к решению передать эту силу Кириллу Мечникову. Что ж, это решит мою проблему с сердцем и вопрос контракта с военными. Вот только в этой схеме есть два весомых нюанса. «Я лишусь своей главной способности самозащиты, так еще и брату своему подарю силу, который может со временем его убить. А я уверен, что Кирилл мало смыслит в темах внутренних болезней. Он заточен на ранения, контузии, ожоги и прочие травмы, которые получают солдаты на поле боя». Сконцентрировавшись на этих мыслях, я, шатаясь будто пьянчуга, добрался до склада и проглотил несколько ложек порошка, отложенного для больных с нарушением проведения сердечного импульса. Прошло пять минут, и мне стало гораздо лучше. Я решил не спешить, выждал еще двадцать минут, спокойно размышляя о дальнейших действиях. За это время приступ полностью отступил и не оставил намеков на возвращение. Я почувствовал, как магия братом Витка отступила от сердца. После этого я сразу же влил немного лекарской силы в миокард и восстановил работу проводящих путей. В следующий раз аритмия будет развиться сложнее. Но все зависит от силы отдачи. Чувство обратный виток мне еще навставляет палок в колеса. С ума сойти, мне всего-то 25 лет, а уже отказывает сердце. Да игрался с магией. Впредь нужно действовать аккуратнее. Я взглянул на часы, уже было половина четвертого. Ночное дежурство закончится довольно скоро. Поток пациентов отступил, так что можно немного передохнуть. Может, даже вздремнуть получится. Я прошел мимо стонущих и храпящих пациентов, открыл двери своего кабинета и обнаружил опровержение своих предыдущих мыслей. Нет, поспать мне сегодня не удастся. За моим рабочим столом сидела красивая молодая женщина. Я уже видел ее дважды, только на этот раз на ней был не шикарный дворянский наряд, а мой белый халат. «Уж не сочти за неуважение, богиня!» обратилась к материализовавшейся Гигеи. «Но тебе правда нечем заняться?» «Решила примерить твое изобретение. Как ты его там называешь? Лекарский халат?» спросила она, поправляя широкий воротник. Халат ей был явно не по размеру. Висел на хрупком теле, словно мешок. А широкий разрез на груди выглядел попросту вульгарно. Но Гигею это, кажется, совсем не смущало. Все-таки у богов совсем другой взгляд на такие вещи, как красота и привлекательность человеческого тела. Я уселся на кушетку и откинул голову назад, чтобы хоть немного подпитать свой мозг после того, что ему пришлось пережить. «Белый цвет тебе идет», — сказал я. «Только размер следует подогнать. Вообще в моем мире женщинам шили немного другие халаты. Я знаю, как это делалось в твоем мире», — улыбнулась она. «Я могу подглядывать туда, но только одним глазком». Она подмигнула мне, затем взяла чашку и отпила оттуда горячего чаю. Хорошо расположилась, ничего не скажешь. «У меня к тебе есть много вопросов, Гигея», — сказал я. «Как и у меня к тебе? Мне начинает казаться, что мы друг друга не поняли. Возможно, это потому, что ты постоянно изъясняешься загадками, вместо того, чтобы прямо сказать, что на самом деле от меня хочешь. Так уж вышло, что боги прямо ты не любят». Сказала она, а учитывая, что передо мной им бог-женщина, косвенность фразы и шифровка смысла возрастает многократно. Ни в коем случае не хочу сказать, что как-то предвзято отношусь к женщинам, но им куда свойственнее выражать мысли косвенно. Это является генетическим механизмом защиты. Поскольку мужчина физически сильнее от рождения, женщине всегда приходится брать хитростью. Так уж устроена природа. Что ж, тогда первый вопрос задам я. «Почему ты рассказываешь мне о других богах и их избранниках, а тот же под Алирия держит Сеченова в неведении?» — спросил Гигеевья. «Потому что под Алирия понятия не имеет, кто ты такой», — заявила она. «Он нем и глух, возможно, из-за этого его контакт с Иваном Сеченовым столь сильно затруднен. А я, скажем так, хорошо научилась шпионить за своими братьями и их избранниками». «Это многое объясняет». Сечинов говорила, что по посылает ему только образы с подсказками, и это единственный способ их общения. А теперь мой черед, произнесла Гигея. Хорошо, что ты заговорил о Сечинове и его Боге. Скажи, с какой стати ты решил, что это хорошая идея, объединиться с тем, кто является тебе прямым конкурентом? Не припомню, чтобы мы заключали какой-то договор на эту тему. Разве мне запрещено заключать союзы с тем, с кем я захочу сам? «Звучит немного абсурдно, тебе так не кажется?» Подалири мой конкурент, а значит и Сечинов должен быть твоим врагом. Чувствуешь логику?» «Ага. Логика в том, что у богов между собой не все так гладко, и вы перемещаете свою войну на уровень смертных лекарей. Правда, здесь есть небольшое противоречие. Вместе с Сеченовым нам будет куда проще продвигать лекарское дело, создавать новые лекарства и изобретения». «Разве это не является главным постулатом клетвы лекаря?» Своим вопросом я ввел Гиги в замешательство. Похоже, она и сама поняла, что во всей этой схеме присутствует масса неувязок. Однако признать это ей не позволила гордыня. Она допила чай и со звоном поставила чашку на стол. «Может, ты этого еще и не понял, Мечников, но боги воюют между собой», – произнесла она. «Поэтому мы и выбираем для себя лучших избранников» которые смогут достичь поставленных нами целей. И за что же вы воюете? Пока что тебе этого я сказать не могу, помотала головой богини. И вряд ли скажу. Все далеко не так просто, как тебе кажется. Похоже, лезть в дела богов не имеет смысла. Гигея все равно не станет рассказывать, в чем суть их противостояния. Однако свою позицию я должен закрепить. Сечина все равно будет работать со мной, если, конечно, не передумает. «Не держи на меня зла, Гиги, но я от этого решения не отступлю. Моя главная задача — развивать лекарское дело. Таким образом, я посредованно спасаю тысячи жизней каждый день». «Я это ценю», — улыбнулась она. «Однако твоя упертость заставляет задуматься о том, сможем ли мы работать дальше. Но в этот раз я с ней смирюсь. Хорошо, я поговорю с подолерием. Возможно, мы с ним сможем заключить союз хотя бы на время». «Он ведь и сам не против проучить Махаона и его последователя Павлова». «Так ты знала про Павлова», — подметил я, «но не называла его фамилию». «Я знала, что Махаон нашел последователя, но понятия не имела, кто он». «Мой брат слишком хорошо скрывается. У меня есть подозрение, что он готовил своего избранника много лет. Скорее всего, Павлов знает и умеет куда больше, чем вы Сеченовым, вместе взятое. Превзойти его будет не так уж и просто». «Он всего лишь зарегистрировал один единственный препарат», — пожал плечами я. «Разве это стоит считать чем-то...» Я осёкся. На меня снизошло осознание. С чего я взял, что он зарегистрировал только один препарат? Просто об антидепрессанте написали в газетах, потому что это стало крупнейшим открытием. Но это вовсе не означает, что ранее Павлов сидел без дела. Возможно, он зарегистрировал что-то еще пока мы с Сеченовым были заняты борьбой друг с другом. «Хм, «Правильно мыслишь», — улыбнулась Гигея. «Так ты и мысли читать умеешь. Не очень-то вежливо врываться в чужую голову. Я читаю только то, что меня интересует. Все остальное меня не касается. Не беспокойся. Кстати, как твое сердце? Вижу, все же смог привести его в норму». «А вот об этом, Гигея, стоило бы упомянуть. Ты прекрасно знаешь, что я прибыл из другого мира» что о местной магии мне известно ровным счетом ничего. Мне повезло, что я узнал об обратной отдаче от своего отца. Если бы я этого не знал, решил бы, что меня кто-то проклял. Но ты ведь должен понимать, что мой избранник должен быть умным и сильным, — улыбнулась Гигея. Поэтому я наблюдала за тобой, не вмешивалась, ждала, когда ты сам исправишь то, что с тобой случилось. В каком-то смысле она права. Даже если бы она предложила мне помощь в момент приступа, Я отказался бы и попытался найти свой способ решения проблемы. Однако о побочных функциях обратного витка лучше разузнать. «Тебе известно, как я могу защитить себя от механизма обратной отдачи?» «Этот механизм был создан моим отцом Асклепием, чтобы лекарь не использовал эту силу против живых существ слишком часто, только в условиях самозащиты. Отдача – неотъемлемая часть обратного витка». Вот только осклепение учел, что я этой силой буду убивать десятки миллионов живых существ, микроорганизмов. А без этого лечить людей от инфекционных заболеваний практически невозможно. Да, мы создали антибиотик, но они не всегда будут под рукой. Пока что производство только зарождается. Прости меня, Алексей, неожиданно искренне произнесла гигея. Но даже я не знаю способа избавиться от отдачи. И в этом заключается огромный парадокс. Ведь клятва лекаря требует помогать пациентам. Если я знаю, что могу помочь им, убив бактерии, но не делаю этого, я нарушаю клятву. Получается, что я при любых обстоятельствах буду рисковать своей жизнью. Нет, так не пойдет. Нужно искать другой выход. Либо развивать производство антибактериальных препаратов, либо пытаться найти способ исправить функцию обратного витка. «Если уж вы действительно собираетесь объединиться с Сеченовым, то учтите, что конкуренцию с Махаоном пережить будет очень трудно. Он единственный из всех моих братьев, которого я по-настоящему опасаюсь». В моей двери кто-то постучал, что особенно удивительно, в этот момент я проснулся. Похоже, Гигея как-то обманула мое восприятие, хотя на столе все так же стояла чашка, из которой богиня пила чай. «Войдите!» — сказал я. Дверь со скрипом открылась, и в комнате появился главный лекарь. «Алексей Александрович, а вам домой не пора?» — спросил он вместо приветствия. «Уж простите мою нетактичность, но я ждал почти час, пока вы проснетесь. Пришлось поспособствовать вашему пробуждению. В чем дело? Ночь была тяжелая». «Ой, вправду уже утро наступило. Что ж, в следующий раз нужно будет предупредить Гигею» чтобы она больше не переводила меня в это коматозное состояние. Я ж так могу и посреди улицы заснуть». «Да, ночка была непростой. Один мужчина чуть ноги не лишился», — произнес я. «Сегодня днем вы в стационаре?» «Да», — кивнул Кораблев. «Так что, если понадоблюсь, ищите меня здесь. А вас уже ждут пациенты в амбулатории, так что поспешите». «Кто бы сомневался, в городе всего пять тысяч человек, а пациентов каждый день столько, будто я принимаю не в Хоперске, а в Санкт-Петербурге. Но оно вполне объяснимо тем, что сюда приезжают многие из окрестных деревень, кто может добраться самостоятельно, кто не может вызывает врача на дома». Я передал Ивану Сергеевичу пациентов, подробно разъяснив, кто и с каким заболеванием поступил, а затем направился в амбулаторию. А раз сегодня не будет Синицына, значит, пациентов будет гораздо больше. Василий Ионович Решетов ввиду своего возраста уже не может лечить так много людей. А Родников ввиду своей лени работает даже медленнее, чем Решетов. Так что весь удар придется принимать на себя мне и Сечинову. Поначалу люди шли с полной ерундой с точки зрения лекарской магии. То есть я купировал их недуги, практически не тратя при этом свои маны. И так происходило до тех самых пор, пока на приеме не оказался пациент с особо специфическими жалобами. Врачу и новичку они бы показались обыкновенной ишемической болезнью сердца, однако я сразу понял, здесь что-то не так. «Здравствуйте, уважаемый Алексей Александрович», произнес хорошо одетый мужчина средних лет, готовясь описать свои жалобы. «Мне сказали, что вы очень хорошо разбираетесь в лекарском деле, в отличие от многих других ваших коллег, поэтому я и обратился к вам». Речь у мужчины была очень грамотной. Я сразу же сделал вывод, что передо мной очередной угасающий дворянин, который оказался в Хаперске точно так же, как и я. «Как вас зовут?» — спросил я. «Геннадий Федорович Шорохов», — ответил он. «Я знаю, что вы раньше жили в Санкт-Петербурге. Может быть, слышали мою фамилию. Мой род занимается литературой, написанием книг, печатью книг, их распространением и так далее. Мне стало любопытно» как могли выгнать из рода человека, который занимается книгами, ведь для этого должна быть серьезная причина. Однако Шорохов решил поделиться со мной сам. «Я понимаю, какими вы сейчас задаетесь вопросами, Алексей Александрович», — вздохнул он. «Я писал статьи про нашего императора. Не самые лестные, скажем так. Можно сказать, что мне повезло, раз я оказался в Хаперске, а не в Сибири. Это многое объясняет». «Однако в нашем разговоре сейчас самое главное — это то, что вас беспокоит». «Что заставило вас прийти к лекарю?» — поинтересовался я. «Началось все с того, что я начал сильно утомляться», — произнес он. Затем присоединилась отдышка и боли в сердце. Жгучая такая боль, крайне неприятная. Но все это мелочи, стерпеть можно. Если бы не лихорадка. Температура поднимается постоянно, всего знобеет, трясет. Жить невозможно. Так, а это уже не похоже на ишемическую болезнь сердца. Сам факт того, что у него поднялась температура, говорит совсем не в пользу этой болезни. Здесь что-то не то. Это совсем другое заболевание. Но еще нужно уточнить. А кроме этих симптомов больше ничего не беспокоит? К примеру, другие органы? Живот, руки, ноги, голова? Или только сердце? Верно подметили, господин Мечников. Суставы беспокоят жутко. А еще горло болит. Жуткая пылающая боль в зеве, будто кипятка оглотнула. Думаю, что простудился, но дискомфорт длится уже больше месяца. Скорее всего, ослабел уже, даже легкую простуду перенести не могу. Вот, оно все совпало. Если сейчас обнаружу у него еще один симптом, можно сразу же ставить диагноз. Геннадий Федорович, а покажите, пожалуйста, свой торс», — сказал я. «Снимите рубашку». Шорохов без лишних вопросов оголил тело, и тогда я увидел подтверждение своих подозрений. Кольцевидные пятна на груди мужчины, красные овалы, которые трудно не заметить. «Вас это покраснение совсем не смущает?» — поинтересовался я. «Да я особо и не обращаю на него внимания», — пожал плечами Шорохов. «У меня часто появляются разные сыпи. Я как-то к ним уже привык. Видимо, аллергик». Аллергик, который понятия не имеет о том, что такое аллергия. Все-таки в XIX веке об этом было мало известно. Вот только кольцевидные пятна ничего общего с аллергией не имеют. Передо мной яркая картина ревматической болезни сердца. И главным симптомом служит даже не жалобы на боли в сердце и лихорадку, нет. Все дело в предшествующем им фарингите. Больное горло заселили с Затем эти хитрые бактерии вынудили иммунную систему начать атаковать собственный организм. В итоге это привело к тому, что оболочки сердца пережили сильное повреждение. По той же причине появилась лихорадка, боли в суставах и высыпание на коже. Все это дело рук запутавшейся в своих алгоритмах иммунной системы. А это означает, что мне предстоит крайне непростая работа. «Ложитесь на кушетку», – попросил я. Сейчас я ваш недуг уберу, Геннадий Федорович. Шорохов разделся и лег, а я начал восстанавливать все оболочки сердца, снимать воспаление суставов и, самое главное, успокаивать иммунную систему, которая стала врагом собственному организму. Однако это еще не все. Лекарской магии я потратил не так уж и много, но дальше в ход должно пойти другое колдовство. Обратный виток. Фарингит надо вылечить. Воспаление я снять могу без лишних проблем. Однако из глотки все равно придется убрать бактерии. В противном случае может произойти рецидив заболевания. А какой у меня выбор? Либо оказать только половину помощи, либо рискнуть своим здоровьем и воспользоваться обратным витком? Думаю, я все же склонюсь ко второму варианту. Сначала закончу прием, а уже потом начну заниматься самолечением. Стрептококков обычно убить не так уж и просто. Это тот редкий случай, когда даже антибиотики справляются с трудом. У этих бактерий слишком много защитных систем, зато обратный виток заставляет их лопаться, как воздушные шарики. Уже через пять минут работы я полностью излечил фарингит и. В сердце вновь возник легкий дискомфорт. Но пока что я мог его игнорировать. Алексей Александрович! воскликнул Шорохов, застегивая рубашку, мне стало гораздо лучше. Вы так ловко избавили меня от этих мучений? Я даже не знаю, как вас отблагодарить. А что это было? Такое впечатление, будто у меня в любой момент могло разорваться сердце». «Может, это и прозвучит странно?» — ответил я. «Но постарайтесь впредь сразу же обращаться к лекарям, как только возникают даже малейшие признаки простуды. Вся проблема именно в ней». Шорохов пообещал, что никогда не забудет моей доброты и покинул кабинет. «Да уж, не думал я, что когда-нибудь смогу излечить...» ревматическую болезнь сердца менее чем за полчаса. И тут в мой кабинет влетел Сечинов. «Занято, уважаемые! Прошу подождать!» — прокричал Иван Михайлович моим пациентам. «Что стряслось, Иван?» — нахмурился я. «Думаю, нам стоит отказаться от корректировок, которые я предложил изначально. К черту наши проекты!» — заявил Сечинов. «Нужно приступать к совместной работе немедленно!» — «Так в чем дело-то?» — не понял я. «Из-за чего такая спешка?» Павлов сделал еще один ход.